Проснулся от звонких девичьих голосов под окном. Выглянул. Командор вернулся. Девушки окружили его, словно школьницы учителя. Драконы тоже топтались рядом с виноватым видом. «Хочу слышать, о чем они говорят», — сказал Болан Киберу. Тот подошел к окну, и комната сразу наполнилась голосами. «Очень устал, переволновался и еще спит». Мы сейчас его разбудим. Нет, нет, не надо. Пусть спит. Я его боюсь. Он такой строгий у вас. Ну что вы, хура замечательный. Мы его никому в обиду не дадим. А скажите, в вашей речке рыба клюет? Болон отошел от окна и принялся торопливо одеваться. Свободен, бросил он Тиберу. Великий дракон вернулся. Сам вернулся. После того, как вчера его выставили с планеты, разве что не пинком под зад. Юлин говорила, шалах неслась по коридору, как сумасшедшая. Вывод. Дело серьезное. Вопрос. Что так напугало драконов? Похолодание, до которого 900 витков, исчезновение динозавров из соседних континьюмов 600 миллионов витков назад, или приказ, полученный Бенедиктом, которого никто не посылал.